Глава 14. На другой день в 10 часов Левин, обходив уже хозяйство, постучался в комнату, где ночевал Васенька. "Войдите", прокричал ему Весловский. "Вы меня извините, я ещё только мои обливания кончил", сказал он, улыбаясь, стоя пред ним в одном белье. "Не стесняйтесь, пожалуйста". Левин присел к окну. "Вы хорошо спали?"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 Побывав на конюшне и даже поделов вместе гимнастику на барах, Левин вернулся с своим гостем домой и вошёл с ним в гостиную. Прекрасно поохотились. И сколько впечатлений, сказал Весловский, подходя к Ките, которая сидела за самоваром. Как жалко, что дама лишена этих удовольствий. Ну что же,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 Для Левина, как при свадьбе были неприятны всякие приготовления, оскорбляющие своим ничтожеством величие совершающегося, так и ещё более оскорбительными казались приготовления для будущих родов, время которых как-то высчитывали по пальцам. Он старался всё время не слышать этих разговоров о способе пеленания будущего ребёнка, стересе отворачиваться и не видеть каких-то таинственных бесконечных вязаных полос, каких-то полотняных треугольничков, которым приписывала особенную важность долли и тому подобного. Событие рождения сына. Он был уверен, что сын, который ему обещали, но в которое он не мог верить, так оно казалось необыкновенно.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 — Да если так, да нет, как Китти хочет. С Китти нельзя про это говорить. — Что ж ты хочешь, чтобы я напугала ее? Вот нынче весной Натали Горицына умерла от дурного акушера. — Как вы скажете, так я сделаю, — сказал он мрачно. Княгиня начала говорить ему, но он не слушал ее. — Да.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 — Так и сделайте, княгиня, как хотите, — сказал он, опять оглядываясь. — Тяжела шапка, мономах, — сказал ему, шутя Степан Аркадьевич, намекая, очевидно, не на один разговор с княгиней, а на причину волнения Левина, которые он заметил. — Как-то нынче поздно, Долли. Все встали встретить Дарью Александру.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 Шёл опять о вчерашнем, о бане и о том, может ли любовь стать выше условий света. Кете неприятен был этот разговор, и он волновал её и самим содержанием, и тем тоном, которым он был ведён, и в особенности тем, что она знала уж, как это подействует на мужа. Но она слишком была проста и невинна, чтоб уметь прекратить этот разговор. И даже для того, чтобы скрыть то внешнее удовольствие, которое доставляло ей очевидное внимание этого молодого человека. Она хотела прекратить этот разговор, но она не знала, что ей сделать. Всё, что бы она ни сделала, она знала, будет замечено мужем и всё перетолковано в дурную сторону. И действительно, когда она спросила у Долли, что с Машей, И Васенька, ожидая, когда кончится этот скучный для него разговор, принялся равнодушно смотреть на Долли. Этот вопрос показался Левину не натуральную, а отвратительную хитростью. Что же, поедем нынче за грибами, спросила Долли. Поедем, пожалуйста, и я поеду, сказала Ките и покраснела. Она хотела спросить Васеньку из учтивости, поедет ли он, и не спросила. Ты куда, Костя? спросила она с виноватым видом мужа, когда он решительным шагом проходил мимо неё. Это виноватое выражение подтвердило все его сомнения. Без меня приехал машинист. Я ещё не видал его, сказал он, не глядя на неё. Он сошёл вниз, но не успел ещё выйти из кабинета, как услыхал знакомые шаги жены, неосторожно быстро идущие к нему. Что ты? сказал он ей сухо. Мы заняты. Извините меня, обратилась она к машинисту-немцу. Мне несколько слов сказать мужу. Немец хотел уйти, но Левин сказал ему: "Не беспокойтесь. Поезд в 3?" спросил немец, как бы не опоздать. Левин не ответил ему и сам вышел с женой. Ну что вы мне имеете сказать? проговорил он по-французски. Он не смотрел на её лицо и не хотел видеть, что она в её положении дорожала всем лицом и имела жалкий, уничтоженный вид. Я я хочу сказать, что так нельзя жить, что это мучение, проговорила она. Люди тут в буфете, сказал он, сердит. Не делайте сцен. Ну, пойдём сюда. Они стояли в проходной комнате. Она хотела войти в соседнюю, но там англичанка учила Таню. Ну, пойдём в сад. В саду они наткнулись на мужика, чистившего дорожку. И уже не думая о том, что мужик видит её заплаканная, его взволнованное лицо Не думай о том, что они имеют вид людей, убегающих от какого-то несчастья. Они быстрым шагом шли вперёд, чувствуя, что им надо высказаться и разобедить друг друга, побыть одним вместе и избавиться этим от того мучения, которое оба испытывали. Это нельзя жить. Это мучение. Я страдаю, ты страдаешь. За что? сказала она, когда они добрались наконец до уединённой лавочки на углу липовой аллеи. Но ты одно скажи мне. Было в его тоне неприличное, нечистое, унизительно ужасное, говорил он, становясь пред ней опять в ту же позу, с кулаками пред грудью, как он тогда ночью стоял пред ней. Было сказала она дрожащим голосом: "Но Костя, ты веришь, что я не виновата? Я с утра хотела такой тон взять, но эти люди, ну зачем они приехали? Как мы счастливы были", говорила она, задыхаясь от рыданий, которые поднимали всё её пополневшее тело. Садовник с удивлением видел, несмотря на то, что ничего не гналось за ними и что бежать не от чего было, и что ничего не особенно радостного не могли найти на лавочке. Садовник видел, что они вернулись домой мимо него с успокоенными, сияющими лицами.